Глава 21. Сахай и Анжи двигались по следам своего народа, не останавливаясь на привалы. Проходя сквозь порой непроходимые болота, только с виду кажущиеся безобидными, они нередко замечали посторонние следы неизвестных существ. Смешанный лес бескрайней тайги казался бесконечным, перерастая то в разного рода кустарники, обратно в густые и плотные кедры и ели. Шума, протекающий неподалеку речки, уже не было слышно. Наконец им удалось выйти к небольшому горному перевалу. «Почти добрались, друг!» Остановившись немного отдышаться, сказал анже показывая рукой на располагавшийся впереди них каньон. «Не могу понять, почему следы вдруг стали обрываться?» Присев на небольшой камень, произнес Сахай. «Ты ведь заметил, что ближе к выходу из тайги их почти не осталось». Анжи достал из своего рюкзака флягу с водой и, сделав несколько глотков, ответил. «Да, мне тоже это сначала показалось странным. Но потом я подумал, что, возможно, их смыл дождь, или мы слегка уклонились от предполагаемого маршрута». «Странно все это, анже продолжал говорить обеспокоенным голосом Сахай. Мы уже почти двое суток не спим. На душе как-то неспокойно. Неужели мы потеряли их следы? Наши боги отвернулись от нас. Анджи встал и, посмотрев куда-то вдаль, заметил тоненькую струйку дыма, поднимающуюся с другой стороны горного хребта. — Еще нет! Смотри вон там вдалеке! Похоже, дым от костра! Скорее всего, там и остановились наши! Резко вскочив, Сахай тут же побежал в указанную другом сторону. «Не торопись так! Нельзя забывать об опасности здешних мест!» — крикнул ему вслед Анжи, следом направившись за своим другом. Подходя ближе к месту предполагаемого привала своего народа, охотники заметили валяющуюся на траве детскую игрушку, сделанную из соломы и глины, а чуть дальше, впереди, в сторонке, лежал чей-то сапог, но то, что предстояло увидеть им дальше, было намного страшнее и ужаснее. Неподалеку от, судя по всему, недавно сооруженной хижины находилось растерзанное бездыханное тело одного из местных, а рядом с ним в кустах, около небольшой сосны с перегрызанным горлом и распоротым животом, лежала молодая девушка. В ней Сахай сразу же узнал свою племянницу. Подбежав к ней, он скинул в себя рюкзак и, опустившись на колени и прижав ее к себе, закричал изо -за всех оставшихся сил. «О боги! За что? Почему вы к нам так жестоки?» Анджи побежал к своему другу и, положив тому руку на плечо, сказал. «Мне очень жаль, друг. Держись!» Я разделяю с тобой твою боль. Мои родные тоже погибли. Тут все мертвы. Похоже, они не оставили в живых никого. Здесь повсюду человеческие останки и лужи крови. Судя по всему, нападение было неожиданным и быстрым сегодня ночью или ближе к утру. Вдруг где-то неподалеку от места трагедии послышался детский плач. Анжи вскочил и пошел на звук. Подойдя к тому самому месту, он увидел в земле небольшую яму, заваленную сверху лиловыми ветвями и молодым кустарником, в которой сидела маленькая девочка и плакала. — Все хорошо, малышка, не плачь, — сказал он ей. — Сейчас я помогу тебе выбраться. Спустя несколько минут он вытащил девочку из укрытия, дал ей воды и спросил, — Что здесь произошло? Кто напал на вас? Девочка сидела молча, дрожа от страха, и пила воду. «Она в шоке. Сейчас бесполезно спрашивать ее о чем-либо, Анжи», промолвил Сахай, подойдя к ним. «Мы, к сожалению, опоздали. Эти твари опередили нас». Неожиданно в одном из деревянных домов послышался стон и мольбы о помощи. Сахай направился по кровавому следу, тянущемуся к одной из хижин, и быстро нашел раненого, пока Анджи успокаивал девочку. В хижине на земле лежал истекающий кровью местный охотник. В трясущейся от боли руке он крепко держал свое ружье. Его левая нога была настолько изуродована, что в некоторых местах даже виднелись кости. По всему телу олели порезы от острых когтей и кровоточили следы от укусов. «Там, в убежище, моя внучка!» — едва слышно промолвил он. «Не бросайте ее!» Сахай присел рядом с ним, пытаясь хоть как-то помочь умирающему охотнику. Он прекрасно понимал, что с такими ранами тот уже не жилец. «С ней все хорошо, мы нашли ее целой и невредимой!» Протирая смоченной водой тряпкой его лоб, сказал тот. «Слава богам!» — шепотом произнес на последнем издыхании израненный егерь и перестал дышать. Аккуратно освободив из его рук ружье, Сахай прикрыл его глаза и вышел из хижины. «Ну что там?» — спросил анже держа за руку девочку. «Он умер и ничего не успел рассказать», — закурив самокрутку, произнес Сахай. «Здесь оставаться опасно». «Нужно идти в ближайшее село, расположенное вон за тем лесным массивом». «Прости, друг, но как ты себе это представляешь?» — задал вопрос Анжи, стараясь прислушиваться к различным звукам. «С нами теперь ребенок. Она голодная, напуганная, чудом уцелевшая. Мы же не бросим ее тут одну?» «Конечно, не бросим. Все наши родные и близкие мертвы. Их больше нет». Как только начнет темнеть, высока вероятность, что эти твари вернутся. Поэтому предлагаю накормить ребенка и двигаться к реке. А там, вдоль леса, обходя перевал и труднопроходимые места, к селу. Сахай выглядел как никогда растерянным и подавленным. Потеря близких ему людей здорово сказалась на его общем состоянии. «Их было много!» Вдруг тихонько сказала девочка, потирая свои запачканные грязью ладошки. «Сначала запахло как-то неприятно, а потом раздались страшные звуки, визги. Дедушка взял меня и отнес в землянку, укрыл ветками и всем, что было под руками, и сказал, чтобы я не издавала ни звука. И все. Потом только крики, стоны и, и рычания» малышка снова заплакала мужская слеза отчаяния внезапно стекла по лицу сахая он обнял девочку и сказал с тобой все будет хорошо пока мы живы мы не дадим тебя в обиду и найдем новый дом сейчас только поедим и в путь у меня болит нога сквозь слезы произнесла девочка показывая на посиневшую лодыжку своей маленькой ножки не волнуйся Ты быстро поправишься и снова сможешь бегать, а пока мы понесем тебя на руках. Немного переведя дух и отведав каши, они вместе выступили в путь. Сахай первым решил понести на руках девочку, а анже взял на себя рюкзаки с припасами и оружие. Путь предстоял долгий. До ближайшего небольшого поселка вниз по течению реки было километров десять, не меньше. Но самое главное сейчас для всех них было выжить в суровых условиях, бескрайней и одновременно завораживающей своими красотами тайги.